Эдо. Декабрь 2020 года. Это была очередная публичная лекция об искусстве другой стороны. Он до сих пор их читал раз в неделю, хотя всякий раз накануне божился и клялся, что это последнее, потому что время зараза такая, хоть ты застрелись линейно, и невозможно втиснуть в него все дела. Надо расставить приоритеты, говорил он себе. Главное в жизни сейчас горькое пьянство, в смысле обмен мистическим опытом с непознаваемыми явлениями на другой стороне. Весёлая, стрёмная магия чёрного севера и прогулки по берегу Зубкового моря, которое так охотно делится силой, что грех не просить ещё. Если ко всему этому прибавить студентов, которых, ну, правда же, свинство бросать посреди учебного года, жизнь становится сложным квестом, где главные цели награда, кровать. потому что никто не научил меня обедочку хитрым жреческим заклинанием, позволяющим вовсе не спать. Но он и сам понимал, что от такого удовольствия хрен откажется. Всегда любил выпендриваться на публике. А на лекциях всякий раз набивается полный зал. Выходишь на сцену такой красивый, маловнимаемый и совершенно неподготовленный, потому что всю ночь ай, да чем бы ни занимался. Ясно же, что ни конспекты писал. Голова от ужаса отключается, зато вместо неё чудесным образом включается нечто иное. Короче, тебя несёт. Доброй половины своих удачных идей и точных формулировок он был обязан публичным лекциям. Фиг бы в тишине за рабочим столом до да такого додумался. А тут выскакивает само. В общем, это была обычная лекция. Если оценивать вдохновение по той же шкале, что ветер, то примерно 6 баллов. качаются толстые сучья деревьев, гудят телеграфные провода. Он сперва рассказывал о Мюнхенском сецессионе. Мюнхенский сецессион объединение мюнхенских художников, в конце XIX века отделившихся от господствующей в то время мюнхенской ассоциации художников. С созданием Мюнхенского сецессиона началась история возникновения прогрессивных художественных групп, отвергавших консервативное официальное искусство на территории Австрии и Германии. Благодаря которому Мюнхен в начале XX века стал одним из мировых центров авангарда. С этой темы вполне предсказуемо свернул на Пауля Клее. Предсказуемо, потому что Пауль Клее был одним из основателей и секретарём объединения художников Новый Мюнхенский Социссион. Потому что от его слов: "Художник говорит в своей настоящей форме это не единственный возможный мир". Здесь приводятся цитаты из лекции Пауля Клее. прочитаны им в Венском kunstvereinе в 1924 году. Удобно перейти к разговору о подлинной, тайной, по понятным причинам именно здесь, на изнанке реальности, поддающейся осмыслению роли художников с другой стороны. Он уже вполне разошёлся и нормально так гнал, когда заметил, что рядом со сценой, во втором ряду, на боковом приставном сиденье для билетёров сидит Энди Орхол. Натурально как с парадного фото сошёл. Чёрная водолазка, белоснежные волосы дыбом, пылающий взор, прижимая к груди банку своего знаменитого томатного супа, чтобы не оставалось сомнений, а то вдруг ты дурак не поймёшь. К счастью или наоборот, к сожалению, на этой стороне Энди Уорхол вовсе не знаменитость. Эдо, который долгое время был практически единственным популяризатором искусства другой стороны и основным источником информации, не особо любил поп-арт, поэтому редко о нём вспоминал и мало показывал. Самые памятливые из его слушателей могли бы вспомнить, где видели суп, но это уж точно никого не смутило бы. Если кто-то ходит на лекции Эду Ланга с копией банки знаменитого томатного супа, это, ну, просто мило, примерно как сделать супрематический маникюр. Короче, с точки зрения окружающих, Энди Уорхол выглядел вполне обычным, умеренно эксцентричным любителем искусства другой стороны. Как их тут полно. Поэтому к нему не ломанулись за автографами и не содрогнулись, вспомнив, что он давным-давно мёртв. То есть узнал его только сам Эдо и растерялся до полной утраты нити повествования. С такими друзьями врагов не надо, мрачно констатировал он. Вдохнул, выдохнул, подумал с весёлой злостью. Ай, ладно, где наша не пропадала, и начал заново, с нуля, по ощущению абсолютного словно в первый и последний раз выступал. Поэтому надо сказать сразу всё самое важное. Другого шанса не будет. Вперёд. Говорил, что некоторым людям другой стороны бывает доступна запредельная степень отчаяния, способная уничтожить, если не все связи индивида с остальным человеческим миром, то как минимум желание их сохранить. И если надолго задержаться в этом состоянии, гибель почти неизбежна, потому что без связи с человеческим миром тело остро ощущает свою ненужность, а ум лишается привычных опор. Говорил, сам изумляясь: "Боже, откуда я это знаю? Ну не выдумал, точно нет. Что выживший, вернее, не сразу погибший, получает шанс обнаружить, что именно в этой точке, на этом предельном градусе отчаяния, он становится способен на удивительные вещи". иными словами, на магию, как бы это ни называлось на другой стороне. Понятно, почему это так. Магия невозможна только в рамках общечеловеческих представлений. А тот, кто отказался от связи с человеческим миром, уже как бы не совсем человек. Суровый метод, но действенный, срабатывает всегда. Говорил Что именно поэтому лучшие из людей другой стороны так часто устремляются к саморазрушению. Интуитивно чувство, что там, на самом дне, за последней чертой отчаяния и отверженности можно обрести подлинный смысл бытия. На самом деле почти никому это не удаётся, потому что до последней черты, за которой смысл ещё подиживым доберись. Станцию смерть объявляют гораздо раньше, но выходят там к счастью не все. говорил, что есть способ выжить, оказавшись за чертой отчаяния, и обрести там сокровище, впустить в себя радость, которая, когда разорвана связь с человеческим миром, приходит из совсем другого источника, настоящая, безграничная, вечная радость бессмертного существа. В этом месте он растопырил пальцы, как бы неловко взмахнул рукой. В общем, начертил у краткой священный знак радости, открывающий четвёртые небеса. думал, ощущая всем телом восхищённый трепет аудитории. «На нас эта радость, конечно, и так проливается, но пусть сейчас все почувствуют непривычный избыток, чтобы точно поняли, о чём речь. Говорил, что любой человек, нас это тоже касается, по большому счёту рождается ради того, чтобы наладить связь со своей тайной сутью, счастливой, бессмертной частью себя. И вот здесь, кореница раковая, фундаментальная разница между людьми этой и другой стороны. Мы счастливчики. Нам по умолчанию более-менее удаётся ощущать и поддерживать эту связь, просто в силу лёгкости нашей материи, яркости и интенсивности света, из которого мы состоим. А люди другой стороны, не по причине каких-то персональных несовершенств, а опять же просто по милости свойств материи теряют эту связь ещё в детстве, как правило, навсегда. говорил: "Я сам был человеком другой стороны, и на собственном опыте знаю, что потеряв связь со своей тайной сутью, ты не становишься хуже, глупее, подлее или злей, ты становишься гораздо более смертным". Вот это факт. Точнее, более мёртвым, при том, что формально, биологически жив. Поэтому на другой стороне даже совсем небольшой шаг в сторону от общей человеческой участи это побег от собственной смертности, от немощи, от нелепого мрака, глупого кошмарного сна о том, как мы якобы небессмертны, о том, как нас якобы почти нет. Говорил, возвращаясь от общего к частному, что лучшее образцы искусства другой стороны всегда создаются на границе между беспредельным отчаянием и подлинной радостью и обладают достаточной силой, чтобы привести на эту границу зрителя. Понятно не каждого, но даже одного это много. Плюс ещё одна бесконечность. плюс 1 новый немыслимый мир. Говорил, что искусство с другой стороны следует рассматривать как разновидность высокой магии, в той почти единственной форме, в какой она может там существовать. А основная задача высокой магии заключается в том, чтобы повернуть человека лицом к настоящей реальности, чтобы привычный окружающий мир снова стал тем, что он есть, сияющим клубком живых, вибрирующих и поющих нитей, соединяющих всё совсем. Это встреча с реальностью и есть сама жизнь, и смысл её, и движущая сила, и вечный желанный итог. Добравшись до какой-то для него самого неожиданной внутренней точки, на которой мгновенно закончились силы, мысли, слова, он не вышел, а вылетел в поле, потому что давно хотел закурить, а прямо в зале не принято. В общем, выскочил, не одевшись через чёрный ход во внутренний двор. стоял, прислонившись затылком к холодной стене, курил и думал насмешливо: "Ну, я сегодня отжог". "Вы же нарочно мне про меня рассказали", спросил Энди Ворхол. "Чтобы неповадно было мешать вам работать", мнесть удалась. "Вы чудовище. Но я всё равно вашу куртку принёс". Эдо не заметил, как он появился. С другой стороны, он же всё-таки мистическое явление, витает где хочет. Какой с него спрос? накинул куртку, пожал плечами. Фиг знает. Может быть и нарочно. Процесс не то чтобы контролируемый. Открываешь рот и сам с интересом слушаешь, куда сегодня тебя занесёт. Я обычно в чужих сновидениях так выступаю, улыбнулся тот. Сам потом удивляюсь, какой я бываю умный или наоборот. Но это только когда сознательно сплю. Понимаю, что делаю. А когда неосознанно, хрен знает, что вытворяю по отзывам. Но подозреваю, это вообще не я, а просто зрительный образ. Сознание основится упаковывает какую-то левую информацию в свои представления обо мне. Но сейчас, если что, я не сниюсь, и вы мне не снитесь. Я очень ответственно к вам пришёл на Еву. А почему именно Энди Оркол, наконец спросил Эдо. И об на вашем месте в бой соперядился и размахивая мёртвым зайцем пришёл. Ну, слушайте, ни в конец же я охренел. Должно быть хоть что-то святое. Всему есть предел. Переглянулись и рассмеялись. Эда сказал: "Я вообще-то был совершенно уверен, что вы на эту сторону никогда не приходите. Ну, как Стефан и Нёрхисе, которых здесь не носит земля. Меня сами ведь тяты отлично носят и просят добавки. Я же мелочь пузатая, только выдеваюсь как большой". "Мелочь пузатая", восхищённо повторил Эда. "Вы, пузатая мелочь". "Ладно, учту. Хорошо". Ну, я правда пока не тех масштабов события, чтобы целой реальности от меня дурно сделалось. Вы докурили? Идём. Я бы не стал расспрашивать куда и зачем. Хотел бы, сказал бы: "Нет, да и ладно, чёрт с ним". Ясно же, что есть приглашения, от которых в здравом уме не отказываются, и это одно из них. Об одном жалел, сказал он с усилием отлепив себя от стены, что у меня не назначена встреча с кем-то, кто в теме. Как можно было бы написать извините, ничего не получится за мной, Энди Орхол пришёл. Энди Орхол подотчил его на трамвайную остановку. Сели в первый приехавший, и им оказался восьмой. Стояли на задней площадке, уткнувшись носами в стекло, смотрели, как стремительно сгущаются ранние зимние сумерки и загораются окна в домах. И Агангиорк вдруг сказал: "Как я много лет был зол на вашу распрекрасную эту сторону, не представляете?" Хорошо, что вы пока действительно мелкая штучка, и от моей злости вреда ей не больше, чем от моей любви. "Злелись на эту сторону?" удивился Эдо. "Вы уверены она вполне в вашем вкусе? Хорошо же живём. Ещё бы. Мало что в мире до такой степени в моём вкусе. Но я долго считал эту сторону практически своим личным врагом. Чем она вам не угодила? Тем, что наши люди здесь превращаются в низванные тени и исчезают словно их никогда не было." Ни воспоминания о них не остаётся, ни хоть каких-то следов. Это какой же надо быть гадиной, чтобы губить самых лучших, тех, кто оказался способен сделать шаг в неизвестность и попасть на изнанку реальности. Так я тогда рассуждал. Сердился ужасно, пока до меня не дошло, что это она не нарочно, как и наша реальность не нарочно отнимает память у вас. Нет никакого злодейского намерения. Просто, ну, мир так устроен, весь Целиком. Зачем-то ему надо. Мне уже даже примерно понятно зачем. Если смотреть объективно, со стороны, это очень красиво. Ну, как драма Шекспира, где все герои-беднёрочки умерли, а зрителю было интересно и хорошо. В том числе потому, что зритель знает, что пьеса просто игра. После спектакля актёры смывают фальшивую кровь, пьют вино, обнимают подружек и расходятся по домам. Есть жизнь после пьесы. И для наших исчезнувших тоже. Растает незванной тенью, просто способ попасть куда-то ещё, в такие края, куда иначе, пожалуй, не доберёшься. А Растаев от изменения свойств материи легко. "Бинго!" заорал Эду голосом Сайруса. Но согласно персональному своду правил поведения одержимых в общественном транспорте, он орал не вслух, а мысленно, про себя. Но Энди Уорхол этот торжествующий внутренний вопль, похоже, услышал. Улыбнулся, кивнул, сказал, когда я был вконец отчаявшимся человеком, уверенным, что это и есть моя единственная судьба, придумал себе утешительную телегу, будто игра воображения и несбыточные мечты главное дело человеческой жизни, что мы свой будущий рай себе сочиняем, пока живём на земле. Не факт, что непременно получится, но если в тебе много силы и страсти, есть шанс. Телега, конечно, грандиозно наивна, даже немного стыдно было сейчас её вам пересказывать. Ничего, усмехнулся Эда. Мне один мёртвый жрец с устойчивой репутацией выдающегося светила науки примерно то же самое несколько раз прогонял. А нёхи си в ответ на мои догадки такую рожу удивлённую скорчил. Ты чего? Только теперь понял, для чего нужны ваши звёздные люди и как создаются новые обитаемые миры? Прости, я думал, это общеизвестно, а то бы давным-давно тебе рассказал. Общеизвестно, с чувством повторил Эда. Общеизвестно, нет слов. В общем, заключил Энди Уорхол: сила, которая движет вселенной, не то чтобы ошибка добра, зато и не зла. Она вообще про другое. Не про добро или зло, не про блаженство и муку, даже не про жизнь и смерть. Она, блин, ну, просто художник. Всегда хочется нового, красивого, интересного, необычного, такого, чего ещё раньше не было. Больше, ещё. И чтобы попасть в соавторы не обязательно обладать всемогуществом, иметь призвание, как у вас и у Стефана, или волю вроде моей. Воображение и страсти достаточно. А это такая штука, не то чтобы по умолчанию есть у каждого, но в принципе, если душа живая, можно и из собственной тьмы добыть. Так, вы меня заболтали. Внезапно воскликнул он, увлекая Эдо за собой к выходу. Чуть не проехали свою остановку. Вот я был бы хорош. Я даже не успел возмутиться. Это кто кого заболтал? То есть на самом деле успел. Но потом, уже не в трамвае и не на тенистой улице, по которой они проезжали, а на берегу речки Вильняле, под пешеходным мостом. Мы так классно слушали, что я заболтался, отмахнулся и Агангиорк, который почему-то больше не был похож на Уорхола. И я до него не мог понять, жаль ему этого представления или наоборот, хорошо. Сами знаете, чем внимательнее аудитория, тем круче несёт. Короче, вы во всём виноваты. И точка. И я так решил. Ладно, на самом деле нормально вышли. Тут берег сейчас затоплен, но ничего, пройдём. И действительно, как-то, то ли чудом, то ли просто руководствуясь наровкой и опытом бывалого местного жителя, провёл его в темноте по почти несуществующей тропе между водой и отвесным склоном до места, где берег становится пологим и легко взобраться наверх. К велосипедным дорожкам и новеньким, похожим на дорогие игрушки великанских детей домам, сказал Смешная штука эти ваши трамваи, которые постоянно заносят к нам. Думаю, может, это потому, что город Вильнюс всегда страстно хотел иметь свой трамвай, даже заводил себе эту игрушку. Но с конкой покончила Первая мировая, а пигудка всего пару лет протянула. Конка трамвай на конной тяге. Действовала в Вильнюсе в 1893-1916 годах, то есть до оккупации города германскими войсками. Было 3 линии. от вокзала до Зелёного моста, Жвиринос, Ужупис и Кафедральная площадь Антоколь. В 1924 году в Вильнюсе была предпринята попытка восстановить трамвай. Вильнюский инженер Пегутковский оборудовал вагоны конки и бензиновыми моторами. Новый трамвай по фамилии инженера окрестили Пегуткой. Но Пегутка ходила недолго. Старые моторы постоянно ломались, вагоны загорались, а новые покупать никто не хотел. В 1926 году городские власти приняли решение прекратить работу трамвая и разобрать линии, а вагоны продать жителям города, которые использовали их потом как склады или авины для скота и домашних птиц. У неё оказалась такая плохая судьба, словно бедняга в прошлой жизни была исчадием ада и ни одной старушки через дорогу не перевела. Получается, у ваших трамваев на другой стороне есть мёртвые двойники, поэтому их так мотает. Уверен, дело именно в этом, заключил он. Господи, как же это всё интересно, вздохнул Эдо. И что ужасно обидно, хоть тысячу лет проживи на свете, всего не узнаешь и не поймёшь. Тысячу, что <смех> размечтался, насмешливо подумал он голосом Сайруса. Даже мне понадобилось 4, чтобы начать понемногу очень смутно и приблизительно кое-что важное понимать. Тем временем они вернулись к мосту, перешли на другой берег, и стали подниматься по лестнице к улице Полоцкого и нарядным новым домам. Но на середине пути Гангёрг потащил его с лестницы в заросли, за которыми оказался забор, а в заборе выломанная доска. Кой-как в эту щель протиснулись и оказались на Бернардинском кладбище. Оно же, по совместитетельству, самый красивый в городе парк, даже без лунной ночи. А может, особенно ночью в бесснежном сыром декабре. Интересно, и у нас маршрут, сказал Эдо. Сколько ни говорите, что в городе намечается восстание живых мертвецов. Поздно схватились. Оно ещё весной началось, причём во всём мире сразу, ухмыльнулся тот. Ничего, разберёмся, чёрт с ними. На самом деле я вас просто в гости в виду. Эдо охренела от такого признания. Но вслух невозмутимо сказал: "Умеете вы устроиться? У вас тут фамильный склеп, У меня тут фамильные дырки в заборах много. Можно сказать, коллекция. Люблю этой дорогой ходить. Они пересекли кладбище, вылезли с его территории через очередную прореху в ограде и оказались на улице Жвиргшдено. С виду совершенно деревенский, частный сектор, огороды, сады. Отличное место, заметил Эда. Всегда хотел тут поселиться, да никто ничего не сдаёт. Да, зачётно, кивнул Иагангьорк. Мне повезло. Вообще-то мой дом изначально стоял на другом берегу Вильняле, возле самой реки, примерно там, где мы с вами выскочили из трамвая. Но потом перебрался сюда, причём я для этого пальцем о палец не ударил. Дом сам так решил. Он иногда бродит с места на место, но всегда сюда возвращается и правильно делает. Здесь хорошо. Так, теперь стоите? Подождите у меня буквально минуту. Дом при вас не показывается, думает вы чужой. Причём с большой буквы. И против хищника подхватил Эда, но не договорив, обнаружил, что зря старается. Он уже был один. Стоял, оглядывался по сторонам, смотрел на освещённые окна ближайших домов. Думал: "Интересно, как им живётся с таким соседом?" Понятно, что никто ни о чём таком не догадывается, но всё равно по идее должны себя странно чувствовать или нет. За спиной скрипнула калитка. Эда не успел обернуться, А его уже втащили во двор, за капюшон как кота за шкирку. Это было немного обидно, но правда, зато и смешно. Извините за бытовое насилие, церемонно сказал Иаган-Гиорк. Это не ради моего удовольствия, а просто техника входа. Дом с вами пока не знаком, и добавил, обращаясь уже явно не к Эдо. Этот друг, ему можно здесь всё видеть и слышать и даже без меня приходить. то ли благодаря успешному исходу переговоров, то ли просто потому, что глаза наконец привыкли к темноте, Эда наконец разглядел, куда попал. Крошечный, по зимнему голый сад, двухэтажный деревянный дом, то ли потемневший от времени, то ли просто покрашенный тёмной краской, без света не разобрать. С ума сойти, вздохнул он. Вот вроде бы знаю, что вы живой человек, изредка под настроение. Если звёзды так встанут, а ктулху во сне позовёт маму и перевернётся на другой бок, но почему-то в голову не приходило, что вы живёте в нормальном человеческом доме. Хотя это, ну, просто логично. Всем надо иногда отдыхать. Ну, справедливости ради, этот дом примерно такой же нормальный, как я сам. Улыбнулся и Агангьорк Трудно быть моим домом, но он как-то справляется. Скачет с места на место, чужий глаз скрывается, с годами совсем заколдованный стал. А когда-то он мне достался в наследство от деда. Отличный у меня был дед, и дом у него оказался такой же. Когда дед умер, мне едва исполнилось 18, только-только школу закончил. И вдруг бах, собственный дом. Родители были в ужасе, что я собираюсь поселиться один. Но я, конечно, не стал их слушать, настоял на своём. Дед знал, что делал. Если бы не это убежище хрен, я сейчас был бы жив. Этот дом меня, правда, берёг, как ни один человек не уберёг бы. Но я людям себя беречь и не дал бы. Я для этого был слишком вредный и гордый. С табличкой не влезайте, убьёт. Могу вы представить. Слава богу, не можете, ухмыльнулся тот. Вы со мной очень вовремя познакомились. 20 лет приятной демонической жизни, какой угодно характер исправит. Теперь я добродушный тюфяк. Эда не стал говорить, что он думает по этому поводу. Грех мистическое явление наивных иллюзий лишать. Я вас не просто так сюда притащил и с домом знакомлю, сказал Иагангёрг. Я собираюсь дать вам взятку. Что? Эда ушам своим не поверил. Что слышали? Взятку. Идём. Распахнул дверь, щёлкнул выключателем. Эда невольно подумал, как же грамотно выставлен свет. Э лампы такого качества не в каждой галерее увидишь. Здесь таких, кажется, вообще нигде нет. Он не сразу заметил несколько стопок подрамников с натянутыми холстами, на лежало у дальней стены, и с ещё большим опозданием сообразил, что вряд ли это просто чисто из загрунтованные хаусты. Стоял и таращился на них, как к примеру Иаков на лестницу, не решаясь ни пройти посмотреть, ни даже спросить. Речь о библейском эпизоде, когда Иаков видит во сне лестницу, соединяющую землю и небо. Я пока кофе сварю, сказал Ягангеорк. Мне срочно надо, а то уже едва жив. Я после всей этой мутной кутерьмы в непойме каких измерений до сих пор устаю от любой ерунды. А вы ни в чём себе не отказываете. В смысле, смотрите картины. Вам же хочется. Это и есть та самая взятка, о которой я вам говорил. Хрянася сказал Эдо, достав со стеллажа первый холст, а потом он умолк надолго, потому что до сих пор не выучил старый жреческий, а в других языках совершенно точно не было нужных слов. Наконец сказал: "Значит, картины, которые неизвестно откуда появились у Кары, ваши?" "Ага", подтвердил тот, разливая кофе по кружкам. "Ну, те совсем старые, которые я сжигал. Убивать за такое?" твёрдо сказал Эдо. «Ну, в общем, не помешало бы, легко согласился и Агангьорг. Хотя я сжигал их не ради собственного удовольствия, не потому, что мне нравится уничтожать, а честно, приносил в жертву запредельному неизвестно чему самое ценное, что у меня в жизни было. С одной единственной просьбой: пусть станет как-нибудь странно, лишь бы не так, как сейчас. И сами видите, отлично всё у меня получилось. А теперь ещё и картины понемногу начали возвращаться. И это отдельно смешно. Получается, я тогда приносил их в жертву каким-то абстрактным неведомым силам, ограниченной полиции, причём даже не местному отделению, а командированному специалисту с этой стороны. Всё равно убивать, повторял Эдо, и, вспохватившись, добавил: «Э -э, "Не берите в голову, у меня просто шарманку заело". Все слова из головы полетали. Сами собственными меня довели. Да, оживился тот. Это моя сверхспособность. Кого угодно доведу до цугундера. Но справедливости ради, этот метод я всю жизнь отрабатывал на себе. Не сомневаюсь, вздохнул Эдо и снова надолго умолк. Бросать это дело, наконец сказал Айгангьорг. Эти кофе пока не остыл и не превратился в помое. Хватит с вас на сегодня. Насмотритесь ещё потом. Э- встряпенулся Эдо. То есть будет потом в печку вы это не отправите. Да бог с вами. В жизни печку картинами не топил. Я нормальный язычник. Разводил, как положено, красивые жертвенные костры. А теперь и костров не надо. Хорошо, лёгкая стала жизнь. Хочешь принести жертву неизвестно чему запредельному? Просто завёшь его в гости и отдаёшь, чего собирался. Короче, вы ещё не забыли про взятку. Я решил всё это добро вам отдать. Отдать? переспросил Эда. Вы серьёзно? Нет, погодите. Я, наверное, вас неправильно понял. Отдать это же просто метафора. Вы имели в виду отдать там в том смысле, в каком художник всегда отдаёт зрителю, в смысле, показать. Да как вам самому больше нравится? Хотите, приходите, смотрите. Но лучше всё-таки забирайте себе. Работы по-хорошему надо показывать, а не в заколдованном доме мариновать. Картина, нарисованная в неосуществившейся вероятности, строго говоря, никогда и нигде самое место на изнанке реальности. И руки у вас хорошие для такого лукошка с котятами. Идеальный баланс. А там хоть пустынам развешиваете, хоть друзьям раздариваете, хоть продавайте за страшные миллионы, я заранее за. На той жертва, чтобы отдать и не париться. Тем более, когда жертва взятка. А это не забывайте, она. А за что взятка-то? вспохватился Эда. Какое должностное преступление я должен для вас совершить? Да вряд ли именно преступление, неуверенно сказал Иагангиорк. Скаре просто грех на душу взять. А, кстати, никогда не задумывался, у вас вообще есть такое понятие, грех? Да есть, конечно, невольно улыбнулся Эдо. Но только как культурологический термин. Грех считается одним из самых сложных для понимания принципов, заложенных в основу культуры другой стороны. Тем лучше. Значит, вы разгласите мне сакральную тайну, и вам за это не будет ни черта. Не будет, утвердил Эдо. А максимум Ханна Лора могла бы устроить скандал. Но я ни одной её сакральной тайны не знаю. Наоборот, пару своих однажды я и разболтал. "Вот и мне, разболтайте", энергично кивнул Иагангиорк. "Собственно, только одно. Вот этот приём, которым вы в последнее время какую-то нехарактерную для наших мест радость не поймёте, откуда протаскиваете. И сегодня на лекции его провернули тайком". "Ну, зачем вам?" опешил Эда. "В вас самом этой радости столько, сколько мне и загод не добыть. Добавка никогда не лишняя". расмеялся тот. Я вообще куркуль, если вы до сих пор не заметили. Жадный и очень хозяйственный. Всё в дом. Встал, налил в джезву воду, поставил её на плиту, аккуратно отмерил кофе. Наконец сказал: "Я, как не сложно заметить, все свои имена и прозвище пока оставил. Мне стало хритуально сжигать. А из этого следует, что время от времени я становлюсь человеком. Обычным, в смысле без сверхспособностей, демонического задора и прочих приятных бонусов". Вы меня в таком состоянии видели пару раз. Раньше это был самый лютый ужас, который только можно представить. Всё, что угодно, только не это. Лучше сразу пристрелите меня. А потом, ну, я вам немножко рассказывал, когда вы меня на набережной нашли. Мне пришлось 24 года прожить в таком состоянии. Как вспомню, так вздрогну. Это с одной стороны. А с другой, отличный из меня человек получается. Ну, объективно. Такой несгибаемый, стойкий чувак, и художник вообще зашибись. Он мне нравится. То есть получается, я себе нравлюсь. Круто таким человеком быть. Короче, имена я пока оставил, а там поглядим, как пойдёт. Но тупо было бы добровольно приняв такое решение, всякий раз проснувшись в человеческой шкуре, сидеть и страдать, словно это приступ тяжёлой болезни, который однажды, если прежде не сдохнешь, пройдёт. И я подумал, надо этого человека к нормальному делу приставить. Пусть в состоянии слабости не на стены кидается, а занимается магией. Может, до себя демона когда-нибудь вырастёт. Ну и реальности польза. А я и сейчас как раз нужны витамины. Сколько ни дай, непременно окажется, что надо ещё. Красиво закручено, согласился Эда. С удовольствием возьму грех на душу. Выдам вам сакральную тайну за взятку. Для разгона знак радости идеально вам подойдёт.